Глава двенадцатая Теперь за нас воюет малышка-издобрец. Крайн сидел, сгорбившись, опустив руки в воду, будто пытался смыть с них незримую кровь. «Ну, вы даете!» — хмыкал Варка, запихивая в сумку ненужные теперь плащи, кольчуги и драгоценные пояса. «А я-то все думал, зачем вы тот грязный лоскут от пеленки отодрали?» Выходит, у них теперь вся страна будет в красной почесухе. э полагаю, да. А чего она страшная такая? И началось прямо у всех сразу. Видишь ли, эти мелкие штучки, которые переносят по ветре, тоже живые твари. И если их подкормить, поговорить по душам, научить уму-разуму, почти всю ночь угробил на то, чтобы втолковать им Что мне нужно? Зачем тебе этот хлам? Нам еще полдня на голодный желудок по горам тащиться. Брось его здесь. Ничего себе хлам! Возмутился Илка. Серебро с апфирами, аметисты, опалы. На сапогах и перчатках вообще алмазы чистейшей воды. Сам потащу. Тащи, мне не жалко, обрадовался Варка, вешая сумку ему на плечо. «А зачем опять по горам?» — сразу заныл Илка. «Почему по дороге нельзя?» «Можно», — легко согласился Краин. «Но, кажется, с утра вы хотели есть». «Ну и что?» «Так по дороге отсюда до Столбцов три дневных перехода». «У-у-у! Пошли!» «До Козьего Брода надо добраться до темноты». На обратном пути они порядочно поплутали. Крайн, пытаясь срезать угол, вывел их к совершенно непреодолимой трещине глубиной саженей в сорок. Видите ли, с высоты птичьего полета такие мелочи совсем незаметны. Пришлось возвращаться. Так что на дорогу они вышли уже в глубоких сумерках. Покинув горную тропу, господин Лунь как-то сразу обессилел. Будто два дня его сжигала жестокая лихорадка, а теперь болезнь отступила, оставив после себя холодный пот и тошную неодолимую слабость. Во всяком случае, наваркин Варкин наметанный взгляд это выглядело именно так. В конце концов, господин Лунь вознамерился прилечь прямо на дорогу твердя, что сделал все, что мог, и никто не смеет требовать от него больше, а теперь ему хочется только одного — умереть спокойно. Варка, однако, умирать ему не позволил. Кряхтя и вздыхая, закинул его правую руку себе на плечи, рявкнул на Илку, который нехотя подставил свою спину под левую, и они с версту до самой реки почти тащили его на себе, как раненого с поля боя. Когда добрались до брода, совсем стемнело. У кромки воды парни опустили крайно на влажную гальку и принялись озираться в поисках лошадей. На свист и призывные крики они почему-то не откликались. Должно быть, все заглушал ропот реки, не умолкавший ни днем, ни ночью. Варка нагнулся зачерпнуть воды, чтобы напиться. А когда выпрямился, было уже поздно. Трое стояли справа и двое слева. Еще один неспешно приближался со стороны дороги, по пути прихватив брошенную сумку. Тускло блестели белки глаз, зубы, обнаженные в скабрезных ухмылках, цепь на голой груди у одного, крупная пряжка пояса у другого и лезвие ножей в небрежно опущенных руках. э э разочарованно поисвистнул один из них доходяги опять нам не прет с таких и взять нечего не скажи отозвался тот кто возился с сумкой тяжелое и звякает что то похоже на серебро мы начал быловарка но не принять подобающую торжественную позу Не договорить про Крайнов ему не дали. Собственно, его речи никого не интересовали. Ножи исчезли, Варку сбили с ног небрежным прямым ударом в лицо, а когда он попытался подняться, ловко заломили руки. Варка пробовал легаться, но сил у него нынче вечером было маловато, и его жалкие попытки вызывали только радостное ржание. «Ты глянь, еще дрыгается!» Ничего, крепкий, вяжи его. А ты, Мартын, второго. Горбун, если очухается, пусть ползет, куда хочет. А за этих господин ворон нам спасибо скажет. Сколько, Гриш, он за голову обещал? Пол за здорового рекрута. Продешевил ты. Королевский вербовщик даст больше. Королевский вербовщик Эвана где? Иди ищи его. «Оборон не сегодня-завтра здесь будет». «Не будет он здесь», — простонал Варка. Но на него опять не обратили никакого внимания. Без всяких церемоний поволокли и ткнули лицом в прибрежную гальку. Варка захлебнулся кровью, хлынувшей из носа, и невольно брызнувшими слезами. Он был вещью, и цена ему была полмонеты. Он победитель, от которого еще утром бежала целая армия, потому что эти ночные тени, пахнувшие дымом костров и чесноком пополам с сивухой, были сильнее. Верно, Жданка говорит, такие сильнее всех, потому что для них нет запретов. Все будет, как они захотят. Разбойники, сноровисто вязавшие ему руки, слились у него в голове с людьми проклятого Стефана с трубежскими стражниками, с баронскими стрелками, с теми, кто бил его как-то раз на дороге в Язвице. Они сильнее, эти жизнерадостные здоровяки, всегда сытые и слегка пьяные. Намного сильнее, чем скромный отрок, сын травника, которому внушили множество благородных, но неудобных для жизни правил. В голове вдруг стало светло и пусто, как в отцовской хирургической. Между пальцев без всякого напряжения возникли ледяные лезвие До боли, вывернув кисть, Варка полоснул по веревкам, скачил и завертелся, как взбесившийся кот в стае голодных крыс. Собственные руки мелькали точно чужие, со свистом рассекая воздух. Краешком разума он еще помнил, бросать своенравные иглы нельзя, где-то там связаны илка. Перед ним метались крепкие тела и широкие искаженные криком лица. Попадал он по ним далеко не всегда, но, судя по невнятным воплям и ругане, повисшей над козьим бродом, кое-кого все-таки зацепил. Взмах правой оставил пять черных полос на чьей-то светлой рубахе. Пространство перед глазами неожиданно очистилось. Варка увидел берег, полус убелевший в сумерках пены и темное пятно тело Крайна. В три прыжка он оказался рядом. Мелькнула мысль столкнуть Крайна в воду, броситься самому и пусть течение несет их куда угодно. Но тут справа выскочил Илка. Глаза зажмурены, изо рта рвется истошный виск, но в каждой руке по тонкому сверкающему клинку. «Я твой щит». Они выкрикнули это, не сговариваясь, и, столкнувшись плечами, стали между набегавшими разбойниками и неподвижным краинам растрепанные тени остановились не решаясь приблизиться варка угрожающий качнул рукой с иглами бросайте железки поговорим по хорошему предложили тени песе кровь какого лешего ты их не обыскал простонали откуда то сзади так не было у них ничего «Разве такое спрячешь?» «Все равно ведь заломаем», — убедительно сказал обладатель цепочки на шее. «Лучше вы сами, тогда не убьем. Так поучим только». «Мы крайны из рода Арморан Абкерик». Голос сорвался, и получилось не слишком убедительно. кто кто глумливо хмыкнула темнота. «Ничего не выйдет», — шепнул Илка. «Они не здешние». «Но ежели ты крайен», — продолжал издеваться некто невидимый, «тогда я горный змей, подземный душитель. Бросай свои железки, все равно я круче». «Сейчас брошу», — прошепел Варка, медленно приподняв руки. Перед глазами что-то мелькнуло. Варка слегка отпрянул. У самого лица замерло длинное тусклое лезвие, направленное точненько в правый глаз. Нож дрогнул, будто пытался все-таки добраться до варки, и со звоном брякнулся на землю. Варку качнуло. Щит-то выходит почти пробили. Так долго не протянуть. Но тут его крепко ухватили за пояс. Миг, и на левое плечо навалилась непомерная тяжесть. «Он прав», — брюзгливо сказали над духом «Какие из вас крайны? Ведете себя хуже людей? Ну что это такое в самом деле? Драка, кровь, вопли?» Господин Лунь еле стоял, всей тяжестью навалившись на несчастного варку, но голос его звучал громко, уверенно. «А как надо было?» — ошарашенно спросил Варка, никак не ожидавший в такой момент нарваться на выговор. «Вежливо, дипломатично. Слова подобрать подходящие. «Эй, кто там еще глотку дерет?» — заорали из кучи сгрудившихся теней. «Какие слова!» — прошептал Илка, ожидая услышать в ответ, по меньшей мере, универсальное заклятие для успокоения озверевшей толпы. «Такие», — пояснил Крайн и заговорил, — резко, хлестко, с сугубым отвращением. Слова, которые господин Лунь счел подходящими для горных разбойников, а также для описания их нравственности, поведения и родственников до седьмого колена, были такими что Фамкин сосед, флорка-каторжник, помер бы от зависти. Варка с Илкой, дети достойных родителей, как по команде, уставились в землю. «Да ты...» — неуверенно сказались темноты. «Ты чё, из наших?» «Каторжный, что ли?» «Из людей солёного, небось». «Да что нам солёный? Здесь наше место». «Ваше место на виселице», — вежливо разъяснил Крайн и оглушительно свистнул. Раздался грохот, невнятная ругань. Из темноты вылетел огромный жеребец дядьки Валха, которого, как видно, привязали где-то неподалеку. На поводьях у него пытались повиснуть, но могучего коня это не слишком волновало. За ним поспешали горные лошадки. Загрохотало разбуженное эхо. Из-под здоровенных копыт во все стороны разлеталась крупная галька и не успевшие убраться с дороги разбойники. «Подсадите!» — шепнул краин осторожно отцепляясь от варки. Варка с Илкой, должно быть с перепугу действуя дружно и слаженно, мгновенно забросили его на горячую лошадиную спину. Сами тоже взлетели в седла, в один миг послушные воли краяна лошадь устремились к покрытому метущейся белой пеной броду. Прагматичный жеребец дядьки Валха вел себя при этом как настоящий боевой конь, брыкался, кусался и норовил стоптать озыревших противников, пытавшихся подрезать ему поджилки. По пути Илка, перегнувшись с седла, вырвал из чихта жадных ручек полуоткрытую сумку. «Дурак!» — заорал Варка, но Илка себя дураком не считал. Алмазы на дороге не валяются. Ворваться на полном скаку в стремительно летящую темную воду лошадей, конечно, тоже принудил Краин. В тучи брызг они помчались на ту сторону. Варка боялся, что вслед будут стрелять Но, похоже, этой шайки пищали были не по карману. Вылетев на дорогу, из тени, в полосу яркого света полной луны, Крайн придержал коня, обернулся и крикнул. «Барона не ждите. Косинской дороги больше нет. Идти за армией грабить в этот раз не удастся». «Барон нынче занят», — ехидно добавил Варка, — «у него чума». «Валите отсюда, а то сами захвораете», — посоветовал Илка.